запись восемнадцать конспект логические дебри раны и пластырь больше никогда вчера л ё г и тотчас же каул н на сонное дно как перевернувшийся слишком загруженный корабль толще глухой колыхающейся з е л ё н о й воды и вот медленно всплываю со дна вверх и где то насередине глубины открываю глаза моя комната